Глава седьмая. «Не тяжело?» — спросила Мэри Даню, когда тот взвалил на себя футболку с Ниспера. «Не, норм», — ответил Даня и собрался было идти, как Мэри, услышав какой-то звук, остановила его, взяв за предплечье. «Слышишь?» Даня вгляделся туда, откуда донесся звук, бросил мешок на землю и, закрыв Мэри рот рукой, увлек ее за собой в заросли Ниспера, шепнув. «Там, без 15 и двенадцать». Удивлённо задрав брови, Мэри попробовала вывернуться. Даня, тихо выругавшись, повернул ей голову в нужном направлении. Порыв ветра донес сильный мускусный запах. Даня осторожно повернул голову Мэри, чтобы она увидела. По дороге, совсем рядом с ними, размеренно шли огромные двуногие существа» покрытые густой темной шерстью. Тяжелая поступь передавала небольшую вибрацию земле, от существ веяла силой. Стая двигалась на запад. В центре группы шли самки. Их отличала более светлая шерсть и потомство, которое держалось рядом. Самые маленькие детеныши передвигались по обезьяне на четвереньках. Неожиданно замыкающий шествие самец остановился и издал сиплый, предупреждающий звук. Стая замерла, принюхиваясь. От страха Мэри затрясло так, что дани пришлось ее слегка стукнуть по плечу. Посмотрев на кусты Ниспера, скрывавшие людей, самец высоко поднял голову к небу и издал долгий, душераздирающий вой. Затем существа продолжили путь, и вскоре исчезли из виду. «Фух!» Мэри растерла ладонями лицо. «Это вообще кто был?» Даня начал собирать рассыпавшиеся фрукты. «Ты у меня, спрашиваешь, даже в компьютерные игры не играла никогда, ну разве что в таблице Шульте!» сказала Мэри, дотронулась до куста и внезапно одернула руку. «Шульте Тейбл. Таблицы со случайно расположенными объектами, обычно числами или буквами, служащие для проверки и развития быстроты нахождения этих объектов в определенном порядке. Упражнения с таблицами позволяют улучшить периферическое зрительное восприятие, что важно, например, для скорочтения. «Поранилась?» — спросил Даня. «Так, поцарапалась. Странно, у Ниспера никогда не было шипов, а тут посмотри». Действительно, ствол был усеян длинными шипами красноватого оттенка, маслянисто поблескивающими на солнце. Предполагаю, что деревья мутировали тоже. Господи, сколько же лет прошло! Может, не лет? Может, это параллельное пространство? Это был бы лучший вариант, — согласилась Мэри. — Может, они людей едят, — предположил Даня. «Отлично. Именно этими новостями и стоит поделиться с остальными, а то вдруг они мало напуганы», — съерничала Мэри. «О, сарказм вернулся. Хорошо, что ты пришла в себя. Я уж думал, коньки отбросишь от страха, так тебя трясло». «Дань, давай без понебратства». «Да, прости. И спасибо, что так быстро сориентировался». Я сейчас подумал, что смотреть «Боевики» было не такой уж плохой идеей. Голодные дети набросились на фрукты. Только Катя капризно скривила губки и отвернулась. «Ты не ешь ниспера?» «Катя, возможно, другой еды у нас не будет», — мягко сказала Мэри. «Мне не хочется», — ответила Катя, не поворачивая головы. Мэри со вздохом взяла несколько ниспера и положила в Катин рюкзак. Мэри. «У меня кое-что есть», — Колин шёпот обжог Мэри ухо. «Скажешь, что это?» «Да», — Коля заговорщицки поглядывает на остальных. «Засохшие козявки, но они не заразные», — Мэри засмеялась. «Береги их, Ученые считают, что в козявках есть иммуномодуляторы, и это естественная защита организма от вирусов». «Может, когда все вернется, мне наладить производство?» Включил в себе коммерсанта Коля. «Если все вернется, мы обязательно наладим производство козявочных лекарств». Мэри погладила Николая по голове. «Мэри?» Петя смотрел серьезными карими глазами. «Да?» «Что с нами будет?» Мэри почувствовала, как кровь отливает от лица. «Петя, ребята, никто не знает этого. Я думаю...» Мы попали во временной карман и очень надеюсь, что здесь найдутся и другие люди. А мама тоже перенеслась? спросила Лиза. Давайте надеяться, решила Мэри. Но есть ведь и вероятность, что мы совсем одни, спросила Марина. Конечно, есть, но в душе мы все надеемся на чудо. Чудес не бывает. И это ваша душа, она где? Марина внимательно смотрела на Мэри. У Марины был довольно высокий интеллект. Она считала, что многие взрослые не повзрослели, и за ними надо присматривать. «Дети, а вы что скажете? Где у нас находится душа?» — спросила Мэри. «Как это?» — оживился Павлик. «А ну-ка, вытяните левую руку и положите ее туда, где у вас душа», — предложила Мэри. Артур, яростно хлопая себя по всем частям тела, заключил. «Мэри, у меня во всем теле душа». «А у меня в голове», — сказал Петя. «А у меня, наверное, там, где шило», — засмеялся Миша. «Миш, нога лучше?» — спросила его Мэри. Миша покрутил рукой, не так не сяк. «Мэри, а я не наелся», — сказал Павлик. «И я». Поддержал Миша. Еще еды! Мэри, есть печенье?» Давина просяще смотрела на Мэри. «Ребята, мы что-нибудь обязательно придумаем. Сейчас поднимайтесь, поищем место для ночлега. Егор, не забудь рюкзак!» «Будет ночлег?» — не поняла Давина. «Прогулка должна закончиться!» «Давина, детка, мы пока будем здесь. Так вышло!» Нет. «Я хочу уйти! Я хочу уйти!» От повторения этой фразы у Мэри зазвенела в ушах. Она шагнула к Давине, чтобы обнять, но девочка вырвалась и побежала, быстро исчезнув в кустах. Мэри бросилась за ней, крикнув детям. «Ребята, за мной! Даня, возьми Крис!» Денис подхватил Кристину на руки, и компания устремилась за Мэри. Неповоротливой Миша не успела слова сказать, как остался один. «Эй, подождите!» закричал был он вслед группе, но сразу осёкся. Прямо перед ним сидела гигантских размеров жаба, раз в пять больше него. Нервно сглотнув, мальчик зажмурился, но вскоре любопытство взяло верх, и он приоткрыл один глаз. По счастью, жабу интересовал не он. Чудовище молниеносно выбросило язык, пару метров длиной и мгновением позже отправила в пасть не успевшую даже вскрикнуть птицу. Одним прыжком жаба перемахнула через Мишку и исчезла в зарослях. — Миш, мы догнали Давину, а ты тут чего один? — Лиза с Верой вернулись. Миша, чуть приподнявшись на локоть, прошептал. — Да я так тут, в общем, спасибо, что вернулись. «А это что на тебе?» Вера брезгливо указала на большой комок слизи, покрывавшей Мишкины штаны. «Это? Ничего такого. Тут разные крупные земноводные прыгают». Слизь текала по ноге, слегка поблескивая на солнце. Миша потряс ногой, но гадость намертво прилипла к штанине. Прислушавшись к ощущениям, мальчик вдруг сморщился. «Ого! Щиплет!» и как будто холодит. — Снимай штаны быстро! — скомандовала Вера. — Ну нет, а я что, буду тут в трусах расхаживать? — Да какая разница, тут вообще никого! — осеклась Вера. — Ребят, я только сейчас поняла. Никого нет, никого! Она села на корточки и тихо заплакала. Из рюкзака девочки раздался тихий свист. Вера расстегнула рюкзак, На свет появилась любопытная крысиная мордочка. «Жужа!» — воскликнули Вера и Лиза хором. «Ты вообще больная, крысу на прогулку брать!» «Ладно, отвернитесь!» Мишка встал и уже стягивал себя брюки. «Я не брала, она сама залезла и спала, наверное. Ой, там же было печенье!» Порывшись в рюкзаке, Вера расстроенно вздохнула. «Не крошки, а я хотела оставить на потом. Жужа, ну как же ты могла?» Довольная крыса залезла на плечо Веры и принялась чистить мордочку. «Девочки, посмотрите!» раздался испуганный голос Миши. Распухшая нога посинела и стала прозрачной. Видны были кости и вены с артериями, а кожа и мышц как будто не существовало. «Мишка!» «Блин, что это?» У Миши задрожали губы. «Не знаю, и ногу не чувствую». «Как это не чувствуешь?» «Совсем». «Откуда эта слизь у тебя взялась? Говори!» Обстоятельно рассказав про жабу, Мишка жалобно пролепетал. «Вызовите скорую! Я не хочу больше играть в апокалипсис!» Девочки переглянулись, и Лиза о побежала за Мэри а Вера решила отвлечь приятеля. «Мишка, дурак ты такой! Ну, вечно с тобой приключение! Помнишь, как мы ссорились из-за джойстика и из-за того, какую пиццу есть, а?» «Пицца?» — Мишка приоткрыл глаза. «Пицца меня бы вернула к жизни!» «Ты невыносима, обжора!» Вера похлопала Мишу по спине. «Я спать хочу!» — прошептал побелевшими губами Миша. «Нет-нет, не спи. Мне что-то подсказывает, что спать нельзя, Миша!» Вера похлопала мальчика по щекам и всхлипнула. Мэри неслась со всех ног, придерживая кусок ткани, служащей юбкой. Колготки провались в нескольких местах. Со слов Лизы она поняла одно — Мишке конец. Как давно он отрубился? Подбежав к распростёртому телу, спросила она у Веры. «Пара минут прошла». «Я не знаю, как помочь ему, но когда люди наступают на ядовитую рыбу оранью, спасатели держат пострадавшую ногу в теплой воде и потом в аммиачном растворе», — задумчиво сказала Мэри. «Ну где же нам взять теплую воду с аммиаком?» — удивилась Лиза. «Есть идея. Только не говорите потом Мишке, ладно? И отвернитесь». Вера с Лизой непонимающе смотрели на нее. Все просто.» Я цистит, подхватила за сутки до прогулки. Сейчас уже лучше перед экскурсией выпил антибиотик, но думаю, что мне придется на мишку пописать. Теплая и с аммиаком», — пояснила Мэри. Девчонки прыснули. Мэри присела над Мишкиной ногой. Боже, пусть это поможет, сказала Мэри, присела и зажурчала. Мэри раздался слабый голос Миши. Покраснев, Мэри отскочила от мальчика, на ходу подтягивая колготки. «Ого, смотрите!» — радостно скрикнула Лиза. Нога приобретала первоначальный вид. «Миш, ты как?» — Лиза обняла друга. «Я нормально. А что это с Мэри?» «Ничего. Это она лечила тебя. Как бы это сказать?» Лиза замялась, подбирая слова. «Народными средствами!» — сказала Вера, и девочки засмеялись так, что Мишка посмотрел на них, как на умалишенных. «Не будем об этом. Главное, все хорошо», — попыталась замять неловкость Мэри, но девчонок невозможно было остановить. «Мэри, что бы ты там ни сделала, спасибо», — сказал Миша и попробовал встать. «Ой, только штаны мои теперь не штаны, а биологическое оружие». Мэри молча размотала свою юбку и протянула ему кусок ткани. Миша засмеялся. — Спасибо. Оставь себе. Я как-то справлюсь. А вот ты в таком виде точно под статью о растлении попадешь. Благодарно кивнув, Мэри закуталась в свой соронг обратно. — Кто мог подумать, что под вечно бесформенными юбками Мэри прячет стройные ножки? — захихикали девочки. — Ну всё. Это выше моих сил. — зашипела Мэри. — Если кому-нибудь расскажете, я вам уши откушу. — Ладно, ладно, — примирительно согласилась Вера. — Мэри, а детям разве можно угрожать? — пошутил Миша. — А то, — ответила Мэри. — Три столпа педагогики. Угрозы, подкуп, шантаж. Поддерживая Мишу с обеих сторон, они поплелись к остальным.